Глава 8 Когда Лоури проснулся, уже смеркалось. Он размял окоченевшие члены. Не сразу восстановил в памяти происшедшее накануне событие и, встав на колени, селился припомнить, что он должен сделать. Этот сон. Неужели он подействовал на мозг? Но нет. Мозг его был в полном порядке. «Да!» Томми, Мэри и полумёртвый мир. Он посмотрел на улицу. Если бы ему удалось добраться до Томи, то он постарался бы вернуть утраченное, подпитываясь его энергией. Хоронясь в тени, он шёл по улице, высматривая Томми. На углу, около почтового ящика, стоял какой-то мужчина. Может быть, он знает, где найти Томми. Лоурин, опустив на себя беспечный вид, не спеша приблизился к парню – Он уже приготовился открыть рот и задать вопрос, как сердце у него упало. Это был Томми. Быстро повернувшись, Лоури заторопился прочь, но, не слыша за собой погони, сбавил шаг. Он оглянулся. Человек на углу смотрел ему вслед, и воздух полнился легким веселым смехом. Лоури бросился прочь, и опять в вечернем воздухе зазвенел легкий смех. Он замедлил шаг, упрямо не желая поддаваться панике. Не стоит терять голову, еще не все потеряно. Не может же каждый человек быть Томми. Вскоре он заметил спешившую домой женщину. Если он расскажет ей, а она своему мужу... Да, он ее остановит. Он поднял руку, она отпрянула, но, убедившись, что у него добрые намерения позволило ему заговорить. Произнеся первое слово, он увидел, кто она. Мэри. Сердце у него запрыгало. Она здесь одна, он сможет ее умолить. Он опять попытался заговорить, но лицо Мэри выражало лишь презрение. Она повернулась к нему спиной и пошла прочь. Лоури не сразу пришел в себя, но признать поражение не желал. Вон идут трое студентов. Разумеется, студенты ему подчинятся, а у этих, к тому же, полоски на рукавах свитеров. Он шагнул к ним. Когда они остановились, глядя на него, он к ним обратился. И тут же умолк. Он по очереди заглянул в их лица, и каждое было лицом Томми. Каждое лицо насмешливо улыбалось, а в глазах блестело злое лукавство. Лоури попятился. Затем повернулся и бросился бежать, не останавливаясь до следующего квартала. Там он увидел женщину, но нечего было и думать о том, чтобы ее окликнуть. Даже на расстоянии 10 футов при свете уличного фонаря он видел, что это была Мэри. Лоури стыдливо надвинул шляпу на глаза и, ссутулившись, прошёл мимо, а потом опять пустился бежать. Он пробегал мимо других пешеходов, и каждый из них обладал лицом либо Томми, либо Мэри. А тут ещё они начали по очереди к нему обращаться. «Привет, Джим!» — всякий раз насмешливо произносил Томми. «А, это ты, Джим!» — говорила Мэри. Сгущавшаяся темнота и тусклый свет фонарей действовали на Лоури угнетающе. С каждой минутой становилось теплее и вдруг резко похолодало. В сумерках маячили неприветливые и неподвижные фасады домов. Освещённые окна, казалось, с насмешкой взирали на него. «Привет, Джим!» И снова «А, это ты, Джим!» Раскинувшиеся лужайки и нахохленные кусты населяли ночь таинственными призраками. Перед ним стал вытанцовывать какой-то силуэт. Он остановился... И когда Лоури почти его догонял, уносился дальше, продолжая танец и маня за собой. Некоторые характерные ужимки позволили ему определить, кто это. Он устало узнал Мэри. На ее лице было написано «Холодное презрение». Зачем и куда она пытается его увлечь? «Привет, Джим!» «А, это ты, Джим!» Тени и мрачно взирающие на него фасады домов. Тени на лужайках и под стволами деревьев. Легкие существа, ударявшиеся об его ноги, и громадная тень, словно распростёршие крылья, чтобы поглотить город. Белые, подернутые туманом лица маячащие впереди Томми и Мэри, Мэри и Томми. Над головой раздалось шуршание, похожее на шум крыльев летучих мышей. Снизу донесся низкий гортанный звук. К запахам только что подстриженной травы и распускавшейся зелени примешивался ещё какой-то неясный аромат аромат, столь же иллюзорный, как лица, постоянно маячившие впереди. Аромат Мэри. Это духи Мэри, смешанные с запахом экзотического табака, экзотический табак, табак Томми. Огромное темное облако продолжало расти. Фонарей почти не стало видно, а тени сделались гуще и, подрагивая, двигались на некотором расстоянии вместе с ним. Каждая тень, лежавшая неподвижно, при его приближении, отрывалась от земли и присоединялась к остальным. Ночь становилась чернее и чернее, а звуки все пропали. Ни звуков, ни запахов. Лишь едва различимое подобие насмешливой улыбки, которая постепенно таяла, пока не исчезла совсем. Обессиленный, он облокотился на перила небольшого каменного моста за церковью и прислушивался к журчанию воды». «А, это ты, Джим?» «Привет, Джим!» На другом конце моста обозначилась темная плотная тень. Шляпа низко надвинута. Черный плащ, окутавший фигуру, доходил до башмаков с пряжками. Тень старательно прила веревку. Узелок за узелком. Лоури знал, что, немного отдохнув, он двинется через мост к человеку из тьмы. «А, это ты, Джим?» «Привет, Джим!» Тихие шурчащие голоса, почти не слышные медленно замирающий. От улыбки не осталось уже и следа. Небо застит огромная тень и печально постановает ветер. Уличный фонарь отбрасывал на него бледный свет, и при этом свете он начал вглядываться в воду. Голоса внизу превратились в едва слышный шепот, в некое журчащее, успокаивающее бормотание. Он заметил в воде что-то белое и наклонился чуть ниже, не придав значения тому, что это оказалось отражением его же лица в черном зеркале. Он наблюдал за тем, как этот образ проясняется, чуть-чуть вырисовываются глаза и рот, как будто там, внизу, был он сам, и тот другой Лоури был гораздо реальнее, чем облокотившийся холодный парапет. Он вяло позвал свой образ. Похоже, тот приблизился. Интереса ради он позвал снова. Образ стал еще ближе. С внезапной решимостью он протянул навстречу ему обе руки. Образ в воде исчез, но не прекратил своего существования. Лоури выпрямился. Он полной грудью вдохнул свежий вечерний воздух и поднял глаза к звездам. Он обернулся и посмотрел на улицу. По ней шли люди, вдыхавшие аромат подстриженной травы. Он взглянул на противоположную сторону моста. Там, Облокотившийся каменный парапет стоял и попыхивал трубкой старый Билли Откинс. Невзирая на всю тяжесть своего горя, Джим Лоури пересек мост и приблизился к ночному полицейскому, испытывая чуть ли не радость. «Здравствуйте, профессор Лоури!» «Здорово, Билли!» «Прекрасный вечер!» «Да, да Билли, прекрасный вечер! У меня есть к вам одна просьба, Билли!» «Пожалуйста, Джим!» «Пойдемте со мной!» Старый Билли вытряхнул пепел из трубки и молча пошел рядом. Старого Билли жизнь научила мудрости. Он почувствовал настроение Лоури и не стал нарушать молчание, а просто шел рядом, вдыхая аромат весны и свежей зелени. Они прошли несколько кварталов, и Джим Лоури свернул на дорожку, ведущую к дому Томми. Старый особняк, темный и неподвижный, казалось, их поджидал. Билли... — У тебя наверняка есть ключ, который подойдет к этой двери. — Да, есть. Замок-то обычный. Старый Белли повернул ручку и, нащупав кнопку выключателя в прихожей, включил свет, отступая назад, чтобы следовать за Лоури. Джим Лоури указал на полочку для шляп, где рядом с женской шляпкой лежала женская сумочка. Тут же была другая шляпа, мужская, висевшая на крючке между прихожей и гостиной. На подкладке были инициалы — «Дж. л Пойдемте со мной, Билли», — тихим ровным голосом сказал Джим Лоури. Проходя через гостиную, старый Билли увидел сломанный стул и опрокинутую пепельницу. Джим Лоури открыл дверь на кухню и включил свет. Окно было разбито. Откуда-то донеслось мяуканье, и Джим Лоури открыл дверь в подвал. Твердо медленно ступая, он спустился по короткой лестнице, разрывая свежую паутину. Мимо них, сверкая безумными глазами, пронёсся и выскочил на улицу персидский кот. Джим поискал выключатель. Он замешкался, но только на минуту. Затем голая лампочка осветила подвал, наводнив его резкими метущимися тенями. Посреди грязного пола виднелась наспех вырытая яма, рядом с которой валялась лопата. Джим Лоури приподнял провод, на котором висела лампочка, так, чтобы свет падал на ящик с углем Оттуда торчала рукоятка топора, чёрного от крови. И ещё что-то белое. Старый Белли приблизился к чёрной пыльной куче и разгрёб уголь, который ручейком застроился вниз, открывая изуродованное топором лицо Томми Уильямса. Справа от него, запрокинутой головой и глазами, устремлёнными на потолочные балки, лежало тело Мэри, жены Джима Лоури. Её окровавленная рука была поднята кверху. Несколько минут старый Билли смотрел на Джима Лоури, прежде чем тот монотонно заговорил. «Я сделал это в субботу днем. В ночь с субботы на воскресенье я вернулся, чтобы уничтожить улики, свою шляпу и спрятать трупы. В воскресенье я пришел сюда снова, мне пришлось влезть в окно. Я потерял ключ». Джим Лоури опустился на ящик и закрыл лицо руками. «Не знаю, почему я это сделал. О, Господи, прости меня, я не знаю, почему. Сначала я увидел ее шляпу, а потом нашел ее здесь. Она пряталась. Все закружилось перед глазами. Они мне что-то кричали, но я не слышал, и... и... Я убил их». Он сотрясался от рыданий. «Я не знаю, почему. Не знаю, почему она находилась здесь. Не знаю, почему я не соображал. Церебральная малярия... «Сумасшедшая ревность!» Старый Белли переступил с ноги на ногу, и уголь с шумом осыпался. Обнажилась рука Томми. Как будто он протянул ее Лоури. В окоченевшем кулаке был зажат клочок бумаги, словно посмертное немое объяснение. Старый Белли вынул записку и прочел. «Томми, приятель, на следующей неделе у Джима день рождения, и я хочу устроить праздник-сюрприз». «Я загляну в субботу после обеда, чтобы ты помог мне составить список его друзей и дал мне квалифицированный совет по поводу крепких напитков. Джиму ни слова. Пока, Мэри». Где-то высоко зазвенел серебристый смех. Тоненький, довольный, злорадный, издевательский и злой. Впрочем, вполне вероятно, это просто ветер завывал под дверью в подвал. Рон... Хаббард. Страх. Читал Олег Булдаков.